Глава 31. Сдавленный крик. Всё это время Уингит не произносит ни слова, хотя тоже замечает фигуру в павильоне. Он сидит лицом в ту сторону и поэтому не может её не видеть. И легко догадывается, кто это. Если бы у него были сомнения, поведение пассажира их развеяло бы. Мисс Вин, конечно, говорит он про себя. но вслух не произносит ничего. Повернувшись к патрону, он видит, что тот сидит, повесив голову и не обращает внимания на руль. Но лодочник по-прежнему воздерживается от замечаний. В такие минуты капитан не потерпит его вмешательства. Поэтому молчание продолжается. Но недолго. В голову лодочнику приходит мысль, и он решается заговорить о погоде. делает он это из добрых побуждений видит страдания пассажира но у него есть и другая причина он говорит нас ожидает очень сильный дождь капитан капитан отвечает не сразу он по-прежнему в плохом настроении погружен в свои мысли и слова кажутся ему бессмысленными словно далекое эхо немного погодя он соображает что с ним заговорили и спрашивает Что вы сказали, Джек? Что нас ждет сильный дождь. Вода и сейчас стоит высоко, но скоро она зальёт луга. Почему вы так считаете? Я ничего не замечаю. Конечно, небо в облаках, но так уже все последние несколько дней. «Не небо говорит, мне это, капитан. Что же тогда? Хиквел. Хиквел. Да. Он кричал весь день, весь вечер. особенно громко на закате, а после его криков всегда много дождя. Райкрафт, заинтересовавшись, на время забывает о своем горе. Он спрашивает: Вы говорите загадками, Джек. Во всяком случае, для меня. Что это за барометр, в который вы так верите? Зверь, птица или рыба? Это птица, капитан. Мне кажется, джентльмены называют его дятлом. Но в наших краях он известен под названием хиквал. Он предупреждает о дожде, как погодное стекло, продолжает Джек. Если он так смеется большую часть дня, можно ждать непогоды. К тому же и совы кричали. Пока я вас ждал, сова все время пролетала мимо меня и кричала, как будто мало мне неприятных мыслей. Они всегда прилетают, когда у тебя горе, словно хотят сделать еще хуже. Слышите? Вы слышали, капитан? Слышал. Они говорят о звуке, который донёсся до них снизу, снизу по течению реки. Оба проявляют признаки возбуждения, особенно лодочник, ибо звук похож на женский крик в отчаянии, далёкий крик, как тот, что Джек слышал в ночь после расставания с Мэри Морган. Теперь он знает, что тогда слышал, должно быть, крик тонущей Мэри. И часто думает, что мог бы тогда спасти ее. Неудивительно, что с такими воспоминаниями услышанный звук приводит его в возбуждение. Это не Нихиквал и не ушастая сова произносит он шепотом. А как по-вашему, что это было? спрашивает капитан тоже негромко. Это женский крик и со стороны корта. Да, крик доносится оттуда. Я почти готов повернуть и посмотреть, что случилось. Что скажете, Уингейт? Прикажите, сэр, я готов. Лодочник уже опустил весла в воду и держит их там, но Райкрафт пребывает в нерешительности. Оба прислушиваются, затаив дыхание. Но женский ли это был голос, или звук имел другой источник? Больше они его не слышат, только монотонный шум реки. Печальные вздохи ветра в деревьях на берегу и отдалённый гром, подтверждающий предсказание птицы. Наверное, кто-нибудь из служанок размышляет вслух Джэк. Слишком много выпила и упала. Там есть одна француженка. Она здорово напилась ещё до моего ухода. Капитан. Я думаю, мы можем продолжать. Лодочник не забывает о дожде. Ему совсем не хочется промокнуть. Но говорят они напрасно. К этому времени лодку по течению отнесло назад, почти к самому началу бокового русла. И им снова виден павильон наверху. Там темно и никого не видно. Лампы догорели, или кто-нибудь из слуг их погасил. Она уже ушла, думает про себя Райкрафт. Лежит ли кольцо по-прежнему на полу, или она его взяла с собой? Я бы многое дал, чтобы узнать это. Он видит свет в окне второго этажа. Это несомненно ванная. Гвен, наверное, там раздевается перед сном. Может быть, стоит перед зеркалом, которое отражает великолепную фигуру, когда-то ему разрешалось держать ее в своих объятиях. Как его возбуждало это ощущение, и больше никогда ему не испытать его. Ее лицо в зеркале Какое на нём выражение? Печаль или радость? Если печаль, она думает о нём. Если радость, о Жорже Шенстоне. И при этих мыслях к нему возвращается ревность, и он говорит лодочнику: Гребите у Ингейт, гребите сильней, давайте побыстрее возвращаться домой. Снова лодка поворачивается носом вверх по течению. И очень долго сидящие в ней молчат, только изредка гребец и рулевой обмениваются замечаниями относительно управления лодкой. Оба задумались. Каждый думает о своем горе. Наверное, никогда лодка не несла мужчин с более тяжелым сердцем и печальными воспоминаниями. В степени горечи между ними не очень большая разница. Возлюбленная, почти невеста, оказавшаяся неверной, Кажется, такой же потерянный, словно ее отняла смерть. Когда Мэри сворачивает в заводь, обычное место ее причала, и они выходят из лодки, разговор возобновляется. Лодочник спрашивает: "Я вам завтра нужен, капитан?" "Нет, Джек. А когда я вам понадоблюсь?" "Прошу простить этот вопрос, но молодой мастер Пауэлл был здесь сегодня днем. Он спрашивал Могу ли я отвезти его с другом до самого пролива? Рыбалка или охота на уток или еще что-то в этом роде. И они хотят нанять лодку почти на всю неделю. Но если вы скажете слово, им придется поискать кого-то другого. Поэтому я и спрашиваю, когда снова вам понадобивлюсь. Может быть, никогда. О, капитан, не нужно так говорить. Я не о плати забочусь, хотя вы платите очень щедро. Поверьте, дело не в этом. Можете получить меня и Мэри бесплатно и насколько вам угодно. Но мысль о том, что я никогда больше вас не повезу, меня печалит. Может, больше, чем вы считаете, капитан. Больше, чем я считаю. Это невозможно, Джек. Мы слишком много времени провели вместе, чтобы я подозревал у вас жажду наживы. Может, ваша лодка мне больше никогда не понадобится. И мы с вами не увидимся, но не думайте, что я когда-нибудь вас забуду. А теперь возьмите это в благодарность за службу и в качестве сувенира. Лодочник чувствует, как ему в руку вкладывают листок бумаги. Громкий шорох свидетельствует, что это банкнота. Ему дали 10 фунтов, но он в темноте этого не видит, считает, что банкнота пятифунтовая, и все же думает, что это слишком много. Ведь это помимо обычной платы. Делая вид, что возвращает деньги, он на самом деле намерен их вернуть. Лудочник протестующе говорит: Не могу взять, капитан. Вы уже за всё очень щедро заплатили. Ерунда, ничего подобного я не делал. К тому же это не за работу. Это вам всего лишь маленькие чаевые, чтобы вы купили подарок доброй женщине в вашем доме. Я думаю, она сейчас спит. В таком случае я принимаю. Но мама огорчится, узнав о вашем отъезде. Она очень высокого мнения о вас. Не позволите ли разбудить ее? Она хотела бы с вами попрощаться и поблагодарить за щедрый подарок. Нет, нет, не тревожьте милую пожилую леди. Утром передайте ей мою благодарность и прощальный привет. Скажите, что когда я вернусь в Хэррифордшир, Если вернусь, мы с ней обязательно увидимся. А что касается вас, то даю вам слово. Если мне когда-нибудь придется плавать по этой реке, то только в лодке, которая называется Мэри, и с лучшим лодочником Уая. Хотя Джек Уингейт скромный малый, он не делает вида, что не понял комплимент, но принимает его и отвечает: "Я назвал бы это лестью, капитан." Если бы слова исходили от кого-нибудь другого, но я знаю, что вы всегда говорите то, что думаете. И именно поэтому мне печально, что вы уезжаете. Мне так тяжело было потерять бедную Мэри, и с вами расстаться тоже тяжело. До свидания. Лошадь гусарского офицера стоит оседланная под небольшим навесом. Во время печального диалога капитан готовил ее к отъезду, и попрощавшись, встал на стременах он ускакал в темноту от джеку ингейт слушает удаляющийся стук копыт с каждым повторением становящийся все слабее и чувствует себя покинутым и одиноким теперь только одно привязывает его к жизни это его престарелая мать